то-то дрогнуло в Марии, сдвинулось. Жжение под сердцем, возникшее вначале, сделалось почти удушливым. Она встала и сомнамбулически потянулась к выходу. Зачем? Только и успел посожалеть ей вслед Фима. Они там все пьяные, очень пьяные, но она уже не слышала его. Колдовская сила незамысловатой мелодии влекла Марию вдоль прохода, и ничто теперь не могло остановить ее. Сначала, сквозь пласты табачного дыма, она увидела лишь очертания резко удлиненного лица. Затем в дыму перед ней выявились выпуклые цвета поздних желудей глаза — тронутый устойчивой печалью, даже не печалью, а скорее затаённым недоумением перед чем-то таким, чего этот человек не мог ни принять, ни постигнуть. Зерно спалите, морем трав взойду над мором и разрухой, чтоб было чем наполнить брюхо покуда спорите, кто прав. Едва Мария ступила через порог, навстречу ей из клубящегося в купе тумана вынырнул бесовского вида альбинос в майорских погонах и, расчищая для нее место у окна, излился певучей скороговоркой «Дорогу женщине!» — Теснее, Амханако, с вами рядом будет сидеть дама, прошу наполнить бокалы, я предлагаю выпить за прекрасную женщину, которая совершенно случайно почтила нас своим присутствием. Прошу вас, сударыня, присаживайтесь. Человек с гитарой оказался прямо против нее. И только тут она разглядела его подробнее. Высокий лоб с наметившимися залысинами, упрямый подбородок, тонкая, почти мальчишеская шея. Он и на нее смотрел все остой уже, вопросительностью в осенних глазах, словно и она составляла для него предмет печали и недоумения. «Откуда ты?» немо вопрошала мария чувствуя как невидимая гусеница уже тянет между ними тоненькую ниточку доверия и надежды почему ты молчишь я отовсюду ответ намерцало что то внутри него слова ничего не значит зачем ты здесь не отступала она они не слышат тебя я не им Устало закрыл он глаза, словно захлопнулся ото всех, и от нее тоже я себе. Посредине купе, оседла в стремянку, восседал с бочонком на коленях пожилой грузин, в давно потерявший цвет водолазки и время от времени, отсасывая шланг, наполнял подставляемые стаканы Чайного настоя жидкостью. «Пейте, дорогие гости!» Скорбное око его обреченно раздевало Марию. «У Давида за вина много, Разве только виноград вино? Сахар вино, табак вино, Марганцовка тоже вино. Пейте, гости дорогие, Мир давно сошел с ума». Главное, дай выпить, а что выпить, это никого не касается. Пейте тквенни джериме в последний раз натуральные твиши пьете, твиши теперь из кукурузы гнать будут. Угощайтесь на здоровье. Первый стакан прибавил ей слух и зоркости. В смутном мелькании лиц перед собой она сразу же выделила лицо Бориса. Он дремал. Запрокинув голову в дальнем от нее углу, вялая улыбка, стекавшая с его губ, сообщала ему состояние равновесия и покоя. В охмелю он становился ей ближе и понятнее. В нем неожиданно обнажалась его истинная сущность во всей ее наготе его язвимости. В такие часы Мария открывала в себе запасы нерастраченного материнства. И не было тогда в мире напасти, от которой она не защитила бы его. Маленький дурачок, млея, растворялась она в нем. Нельзя тебе пить, совсем нельзя. Все оплывало вокруг нее в розовато-пепельной дымки Речь летчика рядом с нею делала с каждым словом горячее и лихорадочнее. Понимаете, две птички под крылом, две маленькие птички. Одна упадет, полгорода нету. Ах, как я их любил, когда садился, как любил, какие слова им говорил. Ни одна женщина на свете не слышала еще таких слов. Лишь бы они не упали раньше времени, лишь бы не упали, я готов был отдаться. Саим, двоим, вместе, и каждый в отдельности, Кажется, я даже отдался, вам не скучно? Сквозь его прерывистую с гортанными предыханиями речь, Сквозь расстояние и время к ней из далекого далека Текли, плыли со ступеньки на ступеньку Узкие улочки веселого города И горький запах цветущего миндаля забивал Сарапал ей горло, как давно это, кажется, было, так давно, что минувшее виделось теперь уже почти неправдоподобным. Голос по ту сторону стола снова взвился до самой высокой ноты, и Мария, стряхивая наваждение, потянулась к нему, этому голосу, к его уверенности и зову: "Мы все трибуны, Смельчаки все для свершений народились, А для нее озорники и попросту от отбились такая женщина как вы не имеет права скучать кружил околое ухо протяжные реч летчика я не могу этого допустить своих птичек я довез до места благополучно они были опаснее вас и все таки я их довез Положитесь на меня, я довезу вас куда вы хотите, с вами я сяду даже на крышу зонтика. Скажите только слово, такая женщина, как вы, не имеет права не любить. Резкое лицо по ту сторону стола стремительно выявлялось перед нею из дымного купе, заполняя ее собою, свою печалью, своим горьким недоумением. Мы для нее, как детвора, что средь двора друг друга валит и всяк свои игрушки хвалит. Какая странная игра! какая странная игра невольно повторила про себя мария и сердце у нее защемило предчувствием и зовом. какая странная к вагону ресторану мы устремляемся в таком порядке фредиева балыкин за ним я Шествие замыкает Иван Иванович. Похмелье власно несет нас по коридорам спальных пульманов, сквозь тамбуры и переходные площадки, туда, в сторону заветных дверей. Но когда, наконец, мы оказываемся у цели, воодушевление наше мгновенно улетучивается. Ресторан закрыт. Напрасно Лёва колдует над запором. Напрасно строит многозначительные знаки, мелькающие за стеклом людям в белых куртках. Вход в царствие радужного возрождения остается для нас недосягаемым. К счастью, Иван Иванович тут заявляет себя самым неожиданным образом. Решительно отстранив со своего пути разъяренного Балыкина, он уверенно вставляет в замочное отверстие Неизвестно, откуда взявшись у него в руках ключи, и, о чудо, тамбурная дверь гостеприимно распахивается перед нами. Бросившийся было навстречу нам с запретно раскинутыми в стороны руками усатый буфетчик, едва встретившись взглядом с Иваном Ивановичем, подобострастно тушуется и отступает дорогим гостям завсегда рады закрывали извиняюсь в ожидании по поводу санитарии и гигиены за ради приема и уюта здесь граждане допивают еще извиняюсь со вчерашнего ежели не изволите мигом спровадим к известному назначению посредством милиции усы буфетчика как две антенны угодли шевеяс чутко улавливают исходящие от высокого гостя флюиды снисходительности И добродушие, слушаюсь, будет оставлено без перемещения расстановки, поскольку, я же, не помешают, сервировка по вкусу, администрации, согласно желанию клиента, гони. Буфетчика словно никогда не существовало. Он растворяется мгновенно, как бы даже испаряется в раскаленном, настоянном на кухонных запахах воздухе. Мы занимаем угловой столик, а прямо против нас, отражаясь в зеркале, как в портретной раме, спиной к нам сидят двое из тех, кто, украшая витрины газетных киосков и взывая с афиш, постоянно болтаются в памяти, наподобие обрывков полузабытых мелодий. В нем снежный ежик над жестким лбом. Я узнаю любимца таксистов и отставников — Олега Ельцова. В ней его постоянную партнершу по расхожим фильмам о состоявшейся любви Жанну Крутинскую. Затуманены и хмелем глаза стареющего кумира, обращены сидящему лицом в нашу сторону худощавому альбиносу, в замшевом, густо обсыпанном перхоти пиджачке. Альбинос, то и дело поклевывая коньячную рюмку носом свеколкой, брезгливо мямлит вполголоса Понимаешь, Олег, я беру всего один, один из тех, сам, понимаешь, эпохальных дней, и сквозь, так сказать, призму современности в свете, так сказать, сегодняшнего дня ты, Митя, — невпопад перебивает его ельцов, — гордость, извини, нашей драмы. Надежда отечественного нашего театра. На какие темы пишешь, на какие темы, Митя, доверяют, понимать надо. Можно сказать, пласты ворочаешь, до самых корней берешь. Какие намеки позволяешь себе, какие аллюзии, мороз по коже. Иногда... Играю, самого страх берет. Такое не всякий себе позволить может. За такое вес без головы остаться недолго. Помнишь, что ты в своем повышении о культуре завернул? Ведь это, брат, смерти подобно. Это как на амбразуру бросится. Подернутый пьяный поволокой взгляд актера скорбно увлажняется. А где благодарность? Благодарность где расплодилась всякой шелупени, бегают, шепчутся, что-то пишут, что-то мажут, лепят прокламации, сочиняют. Всё ты мне так, всё ты мне так подписывают, демонстрируют, а толк какой? Посадят и все дела. Сидеть что, сидеть легко? Он даже взрыднул от переполнявшей его обиды. — Ты на моем месте попробуй. Каждый день, можно сказать, на Голгофу поднимаюсь, эпоху на своем горбу из грязи вытаскиваю. Им что поболтал, разъярил верха и в сторону, а нам — отдуваться. У меня вот опять спектакль закрыли, пражские малмотивы чувствуются. Их много олежек, говорит актриса, томно облизываясь в мою сторону. А ты один всем мил не будешь. Что это? Ельцов определяет наконец наше отображение в зеркале. Кто опустил? Ладно уж, сидите, отмахивается от него возникший вдруг из небытия буфетчик, в виду Гражданин-начальник не возражают временно. Застилая наш стол новой ломкой от крахмала скатертью, он заискивающе сучит короткими ножками. Однако прошу посредством шума не нарушать. Соблюдайте культуру клиента и другие мероприятия, а то придется наложением не иначе. Воцаряется красноречивая тишина во время которой подыстошный аккомпанемент кузнечиков за окном. Происходит сложная перестройка внутри салонных отношений. Ельцов постепенно жухнет обликом и как бы убывает в размерах. Актриса принимается с излишней старательностью заниматься легким туалетом перед редикюльным зеркалом А поскушневший сразу драматург бессмысленно тычет вилкой в растерзанный огурец, изо всех сил делая вид, что не замечает неожиданного соседства. Облегчение нисходит ко мне после третьей. Мир вокруг меня приобретает равновесие и устойчивость. Духота уже не кажется такой липкой и непродыхаемой. Передо мной в зеркальном омуте маячит размытое с солнцем отображение Крутинской. Я сравниваю ее с ее спутниками и решаю не в пользу последних. Их потасканность уж очень бросается в глаза. Бурная жизнь, как говорится, не проходит безнаказанно. Я немного знаю актерскую братью. Вот и сейчас Штучка с соседнего стола строит мне в зеркало глазки, в то время как забывший думать о ней Ельцов тоскует, вслепую нащупывая подходы к осылевшим сердцам новых слушателей. А помнишь, Митя, как мы играли твоего двоюродного брата, явно подозревая в нас людей со значением и весом. Он настраивается на элегический лад, как мы играли Сам смотрел. Палец его многозначительно взмывает вверх. Плакал. — Да мы при нем вернули, не побоялись. Он с вызовом взглядывает в зеркало и тут же отворачивается. — А что, искусство не может, не имеет права лгать. Мы режем, невзирая на лица. Да — Да-да, не побоялись, Митя, самому. Намекнули, прозрачно намекнули. Помнишь, Митя, у тебя Зюзюкин говорит, я этого так не оставлю, а сам тихонько так стучит по столу костяшками пальцев, помнишь, каково, а? Уж куда прозрачнее, а ведь хлопал, сам так хлопал. Он победительно взглянул перед собой и приосанился. — Вот что! Значит, большой человек — широкая душа. — Это как же вас понимать, маэстро? — подает вдруг голос, захмелевший Лева. — Я сам, извините за выражение, имею. Некоторые касательства к искусству, но ваши методы что-то не секу. Выходит, вы вроде... «На фене с публикой разговариваете? Свои поймут, а чужие им и не надо. Только ваших-то маэстро раз-два и обчелся. а чужих миллионы. Им выходит того же дерьма да пожиже». Ельцов с затравленной вопросительностью оглядывает поочередно своих собеседников, но, так и не найдя в них соответствующего моменту сочувствия, отворачивается к окну и сразу же начинает походить на понапрасну обиженного ирана рана состарившегося ребенка. — Зря вы, Лева вступает в разговор Иван Иванович, обращаясь почему-то главным образом к уткнувшемуся в рюмку драматурга. Оставим этот пьяный и непотребный спор. Мне, думается, вы оба неправы. Смысл всякого действия — поддержания в ближнем дорогих ему заблуждений. И если в данном случае довольны и те, и другие, и третьи, цель достигнута. Каждый аплодирует собственной глупости. и Ему нет дела до того, что по этому поводу думают другие. Он поднимается и со своим стулом идет к соседям. Позвольте представиться. Иван иванович Иванов, к вашим услугам, любезнейший, и бутылку армянского. Буфетчик, кажется, просто выпархивает из-под стола. Две его волосяные пики с готовностью берут на краул. Согласно указаниям, беспременно исполнению содействуем моментально. Пока мы кое-как размещаемся на новом месте, он успевает замостить стол примерно для суточной пьянки. К разъяснению дальнейшего всегда готовы и посредством вызова. Его бесшумно размывает полуденным светом. Плезир. «Если я мошенник...» не унимается Балыкин, нацеливаясь на еще пустующий фужер, то зачем мне, позвольте вас, спросить принимать самого себя за инспектора по единовременным пособиям? Понт профессионалу ни к чему. Присните мне, маэстро полтораста армянского, под автобиографическую байку. Я едва слышу Леву розовый туман в котором словно пара разомлевших пчел плывут кружатся глаза Крутинской, застилает мой взор когда же я ощущаю прикосновение легких пальцев к своей руке окружающее перестает существовать для меня мир оборачивается ко мне своей праздничной страной И в нем, в этом мире, трубят праздничные трубы и поют серафимы сквозь сладкозвучные песнопения, которых ко мне еле-еле пробивается пьяный голос Балыкина.